«Ждут», — повторил Леший. «Все жданки съели», — добавил Бородовой. «Укрюмый народ эти лесные», — сказал Колобок. «Природа ликует, возрождаясь. другом вторая весна наступила, а они бу-бу-бу-бу».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 «Спасибо!» — сказал он и обвел свое владение лапой. «Старались!» — ответил Жихарь. «Первым делом закажу себе золотую карету!» — предполагал Колобок. «Выпишу карликовых лошадок, найму троих мелких рабчат, один за кучером, двое на запятках. Приоденусь как следует, выкуплю у тех мужиков глупого милорда, чтобы гостей встречал». «Ах, ведь мне еще домик нужен!» «Так и быть, пожертвую тебе собачью будку!» — сказал Жихарь. «А я трое суток буду отсыпаться!» «Как жить-то хорошо?» «Помирать не надо», — согласился Гамунку. «Ну, если баня не топлена», — сказал Жихарь. «Ох, я всех разгоню! Ох, я вложу ума!» «Ну да кот с раздом такого не допустят!» Из сплошной зелени послышался свист. Леша откликнулся с авиным уханьем. «Ты куда это нас привёл?» — закричал Жихарь. «Или мы тебя обидели?»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 Только могильщики до да за тебя заступались, но им тоже досталось. Княги не хотела к народу выйти, да я не позволил, вывел через тайный погреб ее с княжнами и маленьким. Они-то в чем виноваты? Мражеское семя, потому что, сказал Акул, когда терем жгли, и казну твою растащили, Тут и дружина подоспела, мужиков раскидали, посекли и сами стали золото делить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 Да и со степня каменной нашли время поссориться. Договор разодрали, сочиняя вы гусли, разбили. Теперь нас с восхода некому прикрывать. Снова Жихарь оказался виноват перед всем белым светом. А твои-то как? Семья, подмастерье? На заимке, сказал кузнец. Где угольные ямы? Кузнецов сам знаешь, от колдунов не отличаются. Ой, жихарь! Как бы наш старый чёрт с крыши не сверзился! Еле успели добежать до избы. Почтенный разбойник действительно сверзился, да ещё на лету заехал к конопаткой по голове подхватившему его жихарю. «Вот», — сказал кот, указуя на избу, — «теперь так не строят. Видишь, жихарка, что творится?»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 «Живучий, но по гости всех не оплачешь. Иди лучше к своим, только возбуди их тихонечко». Жихарь снял с шеи и пошел в избу. Дверь акул укрепил железными скобами, петли смазал, отворилась она бесшумно. В синях спал дрозд у самого порога, так что пришлось через него перешагнуть. Окошко в избе было завешено темной тряпицей, сквозь которую солнце еле пробивалось.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 то ему и носить. Красноярск, 1998 год.